Бизнесмен Виталий Александрович Миронов ехал на встречу с заместителем министра строительства и жилищного хозяйства Игорем Борисовичем Кадикаевым. Ему рекомендовали Игоря Борисовича как умного, современного и очень перспективного руководителя. И, собираясь навстречу, Миронов искренне надеялся на то, что эта характеристика соответствует действительности. Его проект «Посёлок будущего» развивался, и потребность в земле становилась уже насущной необходимостью, поскольку разработка инженерных коммуникаций и инфраструктуры требовала привязки к местности. А то, что с землей в Московской области есть проблемы, так это всем известно. Все, что предлагали Миронову, либо располагалось слишком далеко, чтобы заинтересовать потенциальных жителей поселка, либо стоило баснословных денег. Свободные, удобные и не очень дорогие участки располагались исключительно на тех самых землях сельхозназначения, о которых говорила недавно Лена. Разумеется, покупать их без гарантированного перевода в иную категорию земель не имело ни малейшего смысла. А помочь с переводом могли только власти, на которые Миронов и искал выход в последние несколько недель. К счастью, среди пациентов его клиник имелось немало представителей московской элиты. Услугами высокопрофессиональных пластических хирургов пользовались не только жены высокопоставленных чиновников, но зачастую и они сами. Поэтому Миронов и был уверен в теории шести рукопожатий, которая в итоге и сработала. На Кадикаева его вывел муж недавней пациентки, которой сделали серию операций по абдоминопластике, подтяжку груди, а также фейслифтинг. Мужу это обошлось в весьма круглую сумму, на которую рядовой россиянин вполне мог бы приобрести себе пусть отечественный, но в последние годы заметно подорожавший автомобиль. Результатом и пациентка, и, что немаловажно, ее супруг остались довольны. За предоставленные услуги, а главное, за отсутствие необходимости стоять в листе ожидания, благодарны лично Миронову так что звонок нужному человеку, которым и оказался Кадикаев, организовали быстро. И вот теперь Миронов ехал навстречу, от которой, похоже, зависело будущее его проекта. Игорь Борисович оказался довольно спортивным, подтянутым человеком лет 45-50, то есть фактически ровесником самого Миронова. Лицо у него было располагающее, рукопожатие крепкое, рука сухая, Так что первое впечатление он производил вполне приятное, а там видно будет. К презентации своего проекта Виталий подошел ответственно и, заканчивая свое четкое выступление, понимал, что, похоже, не зря. «А идейка-то ваша мне нравится», — задумчиво проговорил Кадикаев, когда Миронов закончил. «Но вы ошибаетесь, когда пытаетесь заинтересовать в своем проекте других, презентуя его как коммерческий». «Как это?» — искренне не понял Миронов. «Мне нужны люди, способные оценить именно финансовый потенциал проекта. Иначе будет очень трудно найти соинвесторов. Да и руководителям муниципалитетов гораздо выгоднее давать преференции экономически успешным бизнес-начинаниям, которые способны принести на территорию налоги, новые рабочие места и новых, очень небедных жителей». «Несомненно». Согласился Игорь Борисович и погладил подбородок. Виталий уже заметил, что это было его коронное движение, как будто бы замминистра оглаживал большую окладистую бороду. Вот только был он гладко выбрит, практически до синевы. И движение это выглядело немного нелепо. Может быть, раньше Кадикаев носил бороду и побрился совсем недавно? Впрочем, Миронов тут же одернул себя, Зачем столь важный момент отвлекается на подобные глупости? «Несомненно», — повторил собеседник. «Но дело в том, что коммерческих проектов вокруг пруд пруди. И даже если исходить из коррупционной составляющей, о которой вы тактично умолчали, то шансов заинтересовать тех, от кого зависит принятие решений именно в преимуществах вашего...» <къем> коммерческого предложения довольно сложно. Другое дело, если речь идет о совершенно новом подходе, который не реализует никто, кроме нас. Он сказал «нас». Тренированное ухо бизнесмена Миронова сразу выцепило это слово, и он отметил этот факт как несомненную удачу. Кажется, дело движется в правильном направлении. И про коррупционную составляющую он тоже услышал. «Не чужд, Игорь Борисович, простых человеческих радостей! Ой, не чужд!» «И как вы это видите?» «Именно как некоммерческий, инновационный проект в сфере экологии», широко улыбнулся Кадикаев. «Ваш поселок будущего не только рассчитан на ультрасовременные технологии, которые помогают максимально экологично вписываться в ландшафт окружающей среды, но еще и продвигает идеи энергосбережения, разумного потребления водных ресурсов и не просто переработку отходов, а использование их в качестве топлива. Если представлять ваш проект как образцовый и эталонный, который в случае успешной реализации можно масштабировать на всю страну, то это же совсем другое дело. Наверняка найдутся современные думающие руководители в Подмосковье, которые согласятся выделить землю под поселок. Я в этом не просто уверен, убежден. «Земля-то есть», — согласился Миронов и протянул Кадикаеву еще одну заранее приготовленную папку. «Вот, Игорь Борисович, познакомьтесь, пожалуйста. Я подготовил список земельных участков, которые нам бы подошли. Но все они требуют перевода в иную категорию земель. Из сельхозназначения...» под строительство. «Дело решаемое», — кивнул Кадикаев. «Особенно, если речь идет об инновационном проекте». «Вот что, уважаемый Виталий Александрович, оставьте мне все ваши документы. Я еще раз с ними ознакомлюсь на досуге, попробую нажать на кое-какие кнопки, и как будут первые результаты, сразу вам отзвонюсь». «Спасибо вам». Искренне поблагодарил Миронов. Домой он ехал, воодушевленный. Все-таки отличный мужик этот Игорь Борисович. Вдумчивый, широко мыслящий, готовый на нестандартные решения. Следующая их встреча состоялась уже через пять дней. Как оказалось, это время Кадикаев провел не зря переговорив с владельцами всех шести земельных участков, предложенных Мироновым. «Нет, уважаемый Виталий Александрович, из ваших предложений ничего не подходит», — сообщил он. «Там непаханное поле работы нужно перелопатить, чтобы земли перевести. Все они на разных балансах, муниципалитеты не хотят связываться. Время непростое, сами понимаете» но вы не расстраивайтесь. У меня есть для вас встречное предложение. Одни мои знакомые сейчас активно занимаются выкупом частной земли в районе деревни Красные холмы. Я, признаюсь, и сам там землицы через них прикупил. Просто предки мои как раз из Красных холмов. Я это недавно узнал. В семье как-то не принято было говорить, что мы из купцов. В общем, пришлось поднять архивы, и выяснилось, что в Красных холмах моё родовое, так сказать, гнездо. Вот решил припасть к истокам, так сказать. «Хорошее начинание, возвращение к корням», — согласился Миронов. «Только вот мой проект тут при чём? «Да там в округе земельки-то много. Понятно, что часть под паром стоит». Выкупленные паи бывших колхозных земель теперь как раз и принадлежат моим знакомым. Я с ними переговорил. Готовы выделить эту землю под ваш поселок будущего. Цена за сотку там символическая. С переводом в категорию для жилищного строительства проблем не будет. Тут я сам подсоблю. Отлично. Я бы посмотрел. Согласился Миронов. Только вот хотелось бы как-то отблагодарить вас за участие. «Особенно, если цена за сотку символическая». «Ну не десять тысяч, как сейчас в газетах пишут». Хохотнул Кадикаев. «Но и не сотни. Думаю, договоритесь вы с ребятами сами. Возможно, они какую-то долю в вашем проекте захотят. Решите. Я тут ни при чем. Я исключительно о хороших соседях забочусь. А то деревня-то старая, люди там живут, знаете» совсем приличному человеку в соседе Негожие. Да и проект ваш мне поможет на новый уровень выйти. Презентую его в следующем году на ПМФ, получу карьерное продвижение по службе. Вот такой у меня корыстный интерес, уважаемый Виталий Александрович». То есть взятку Кадикаев не вымогал. Что ж, возможно, это хорошо. Действительно, его интерес может крыться в успешном рабочем результате, чем сегодня могут похвастаться далеко не все замминистры. Каждый ищет что-то новое, позволяющее продвинуться по карьерной лестнице. А людей, способных гореть идеей, действительно немного. В бизнесе тоже полно желающих просто урвать кусок, оказавшись в нужный момент в нужном месте. И такие люди, как Миронов готовые идти до конца и доказавшие, что слово «репутация» для них не пустой звук, наперечет. «Когда можно будет встретиться с этими вашими знакомыми?» — спросил он. «Я бы хотел выехать на место, посмотреть участки своими глазами, чтобы оценить, насколько они подходят под реализацию нашей идеи». Слово «нашей» он тоже выделил особо, давая понять Кадикаеву, что считает его уж если не соратником, то точно союзником. Тот кинул ему через стол визитную карточку. Плотный прямоугольник картона легко проскользил по гладкой поверхности дорогого стола для совещаний. «Созванивайтесь и договаривайтесь. Ребята в курсе». «Спасибо вам, Игорь Борисович, еще раз». Миронов встал, чтобы не отнимать больше время такого занятого человека, как заместитель министра. Обещаю держать вас в курсе. И буду рад, если вы станете первым жильцом поселка будущего. Ну, или его соседом. Скорее, всё-таки соседом. Кадикаев снова благодушно засмеялся и опять огладил бороду. У меня сделка по земле уже состоялась. Там, правда, небольшая неприятность случилась. Самовольный захват участка какими-то голодранцами — которые без всяких документов взяли и на ней построились. Но ничего, мои юристы уже решают эту проблему. Злоумышленников за ушко дано солнышко, их курятник под снос, а у меня строительство фундамента будущего дома. «Обгоню я вас, Виталий Александрович. Ох, обгоню!» Владельцам фирмы, скупившей сельхозземли вокруг Красных Холмов, Миронов позвонил в тот же день. Не то чтобы ему зудело, как говорится, но июнь подходил к концу. До свадьбы оставалось всего полтора месяца, за которые он намеревался максимально продвинуться в делах, чтобы с чистой совестью уехать с Леной в свадебное путешествие. Медовый месяц он планировал провести на Мальдивах. Это выглядело достаточно пошло. Но какая пошлость в белом песке, в мягком лазурном океане и безмятежном счастье. Мишку вместе с няней он собирался увести с собой, чтобы Лена не беспокоилась об оставшемся в Москве сыне. Но размещаться они будут в отдельном бунгало, чтобы днем проводить время с сынишкой, а вечером отправлять его с няней в другой домик и оставаться совсем вдвоем, наедине, для того, чем, собственно говоря, и положено заниматься молодоженом. От одной только мысли про эти бесконечные, наполненные страстью и нежностью ночи, Миронова бросала в жар. Поездка в Красные холмы состоялась к концу этой же недели. Деревенька оказалась чудо как хороша. Жилых домов в ней оставалось не так уж и много, не больше 15 дворов. Довольно большой участок на краю деревни уже огородили забором, за которым бодро пыхтел экскаватор. Это, видимо, и была та самая земля, о которой говорил Кадикаев, где велось строительство его родового имения. «Та часть, что в деревне, вся раскуплена», объяснил Миронову сопровождающий его молодой человек. «Очень молодой и очень бойкий. Такую бойкость Миронов не любил. Обычно она сопутствовала увертливости и нечистоплотности. Нюх на такие вещи у него, как у опытного бизнесмена, был острый». Под ваш посёлок будущего подходит вон то поле. Точнее, целая система полей. Общая площадь — 12 гектаров. Строй не хочу. Мне столько не надо. Сухо сказал Миронов. Гектаров 5 максимум. Вся идея в том, что поселок планируется небольшой. Сначала один поселок, а там, глядишь, второй. А где два, там и третий на подходе. Ухмыльнулся сопровождающий. Звали его смешно для современного уха — Феофан. И Миронову все время хотелось отправить его к почкам, как героя старого советского фильма Иван Васильевич меняет профессию. Совсем на краю деревеньки обнаружилась небольшая церковь, по виду почти новая. У входа копошилась пожилая женщина. Миронов сам, не отдавая себе отчёта в том, что им движет, подошел ближе. Готовясь к венчанию с обожаемой Леной, но еще не получив на него окончательного ее согласия, он живо интересовался всем, что было связано с верой. «Церковь новая. Недавно построили», — спросил он. Женщина искоса посмотрела на него. Было ей лет 70. Лицо доброе, а еще мудрое. От глаз с расходящимися лучиками-морщинками исходил какой-то особый свет. Здесь до революции церковь стояла, объяснила она негромко. «Храм Рождества Пресвятой Богородицы, который местные меценаты Дорофеевы построили. Сам-то храм большевики разрушили, только часовинка на кладбище осталась, в которой последний Дорофеев Агафон Матвеевич старостой был до самого своего ареста. Его в 1989 году реабилитировали». А через пару лет, когда женатая его померла мученица Татьяна, царствие ей небесное, так часовенка и сгорела. Несколько лет назад церквушку заново отстроили. На пожертвования местных жителей и во многом неусыпными трудами батюшки нашего, отца Игоря. И икона в ней есть, на которой святой мученик Агафон изображен, «Зайдите справа от иконостаса и увидите». Миронов хотел зайти в храм, потому что казалось, что ноги сами несут его внутрь, но услышал нетерпеливое покашливание Феофана за спиной и оглянулся. «Некогда нам, Виталий Александрович», — сказал тот. «Богу, как говорится, богова а нас дела ждут. Время, деньги». «Так вы из этих? Новых безбожников?» Женщина перестала улыбаться, и лучики у глаз куда-то пропали и свет в них словно выключили. Лицо стало замкнутое, суровое даже. «Тех, кто прислан новое зло творить?» «Да почему же сразу зло?» Виталий попробовал улыбнуться, но женщина на его улыбку не купилась. Осталась суровой. «А что же? Людей с их земли сгонять — это добро, по-вашему?» «Каких людей? Какой земли?» Миронов вообще не претендовал на чью-то землю. Та, что предлагалось ему под поселок, вообще много лет не использовалась, зарастая кустами и бурьяном. А, наверное, речь идет о той семье, что самозахватом построилась на участке, принадлежавшем Кадикаеву. Игорь Борисович что-то говорил об этом. Надо же, какие странные бывают люди. Сначала строятся без всяких документов, а потом обижаются – что их пытаются заставить жить в соответствии с законом. Земельный участок ему неожиданно понравился. Отправляясь в Красные холмы, Миронов готовился к тому, что ему попытаются впарить что-то неудобоваримое. То, что просто не могут продать кому-то еще. Но поле, на котором он сейчас стоял, располагалось на берегу прекрасной реки, далее изгибающейся в сторону уже существующей деревни. В поселке будущего можно будет оборудовать пляж, не перекрывая местным выход к воде. Вдалеке вставал лес, крепкий, вековой. Тоже неплохо. Вот с этого края как раз те 12 гектаров сельхозземель, которые принадлежат нам, пояснил ему Делавита: С того, что с этой стороны дороги ближе к деревне, земли местного муниципалитета». «Так, может, мне лучше с муниципалитетом и разговаривать? Раз это земля населенных пунктов, в них сразу строить можно». Такое предположение Феофану явно не понравилось. «Рискните здоровьем!» — снова коротко хохотнул он. Точнее, деньгами. «Мы предлагаем по 50 тысяч рублей за сотку, а с документами Борисыч поможет. Он мужик дельный, у него все схвачено» а у муниципалитета вынь да не менее стольника за сотку, а то и больше. Хотя хозяин барин, как говорится». Миронов еще раз окинул взглядом растилающееся перед ним поле. «Ладно, я буду думать», — сказал он, хотя в глубине души уже решил, что рискнет. «Кадикаев ему действительно поможет. Тот в подобном экологичном проекте заинтересован ничуть не меньше». Он попробует для начала купить 4 гектара земли. Это 20 миллионов рублей. Немало, но и не смертельно. А дальше как пойдет? Пока поехали домой. Я больше не буду отнимать у вас время.